Они сидели на берегу речки и беседовали. Разговор шел через комп-переводчик. Первое ошеломление уже прошло, но мысли все еще не хотели собираться в кучу. «Наше самоназвание — драконы», — рассказывал Бенедикт. «Мой комп нашел адекватный перевод для слова «ангел». В нашем представлении он выглядит немного не так». «Должен сразу предупредить, что ангел вам достался совсем еще зеленый и неопытный. Я только-только окончил обязательный курс обучения. В дипломатии не разбираюсь, поэтому заранее прошу простить за возможные ошибки». «Бенедикт, простите, вы теплокровный?» – спросила Элина. «Да». «Млекопитающий?» Дракон типично болоновским жестом почесал в затылке. Даже не знаю, как ответить. Мы с самого рождения питаемся сами. Дело в том, что мы появились на свет не в ходе естественной эволюции. Нас создали более простые разумные существа. Их самоназвание – люди, вот они млекопитающие. Теплокровные, млекопитающие и разумные – Невероятно. Почему же? Так считала наша наука. Нет, не думайте, что мы отрицаем наличие разумной жизни на других планетах. Вы не первая цивилизация, с которой мы встретились. Но разумные теплокровные, это в голове не укладывается. К этому надо привыкнуть. А вы всегда на четырех, на... Даже не знаю, как сказать. Ну, на четырех конечностях ходите. Всегда, — улыбнулся дракон, — когда в передних ничего не держим. А у вас у всех рога растут? Нет, только у мужчин. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, как вы нас нашли. Охотно. А вы потом расскажете, что вы здесь делаете. Обязательно. Я сейчас отдыхаю и поэтому записался в группу свободного поиска. Серьезные личности свободным поиском не занимаются. Только романтики и отпускники вроде меня. Вы что, считаете, что романтики нет? Набросилась на гостя Петра. Вы знаете хотя бы, что такое встречный ветер? Знаю, серьезно ответил дракон. Но у нас принято желать друг другу попутного ветра. Я сам романтик. Но если об этом узнают родители Шалах, «У меня появятся дополнительные проблемы». «Кто это Шалах?» «Моя девушка», — смущенно сознался Бенедикт. «Так вот, свободный поиск — это лучший отдых. Во-первых, романтика. Во-вторых, общество польза. пользы. Это раньше была каждая новая система в доступном космосе. Событие. Теперь таких событий в день по два десятка». Накопилось несколько тысяч неизученных систем. Вызываешь каталог и выбирай любую. Я выбрал эту. Погрузился в катер, и меня сбросили здесь, приблизительно за орбитой седьмой планеты. Только начал осматриваться, приборы засекли ваш нуль т сигнал Какой трехсекундный тр т тр тр тр тр Я подумал. Что кто-то еще системой заинтересовался Кассету зондов сбросил Как положено, передал запись в центр С очередным пакетом информации И продолжил изучать шестую планету Это газовый гигант Там, если со второго спутника наблюдать Восходы изумительные Вдруг через неделю срочное сообщение Бросить все, искать источник сигнала «А у меня ни вектора, ни удаления». «Может, сигнал вообще в другой системе был?» «Представляете, задачка?» «Но я вас нашел». «Разве это не поступок?» «Скажите, Бенедикт, вам сколько витков от роду?» «Лет?» «Четырнадцать стандартных. Если в местные перевести, десять э -э будет». У Голона отвалилась нижняя челюсть».